«Добро пожаловать! Не думал так скоро тебя увидеть, — сказал я, — и тут же почувствовал, что мои слова прозвучали не слишком вежливо. Нежданная радость всегда бывает самой приятной, — добавил я, чтобы хоть как-то исправить положение, — но понял, что изысканная галантность тоже здесь не к месту. Неужели я разучился общаться с людьми?» Впрочем, Джина улыбнулась, и я почувствовал себя увереннее. Мне редко приходится сталкиваться с честностью, оправленной в столь приятные слова Том Баджерлок. Вода холодная? Не дожидаясь ответа, Джинна, развязывая на ходу шейный платок, направилась к бочке с дождевой водой. Она двигалась с уверенностью женщины, которая много времени проводит на дорогах. Она явно устала, но не более того. Огромная торба на спине оказалась ее естественным продолжением — Джинна намочила платок и вытерла пыль с лица и рук, затем еще раз опустила его в воду и вымыла шею. «Вот так-то лучше», — с удовлетворением вздохнув, — заявила она, а потом, повернувшись ко мне, улыбнулась, и в уголках ее глаз появились привычные морщинки. «В конце трудного дня я всегда завидую людям вроде тебя, у которых спокойная жизнь и собственный дом, Могу тебя заверить, что люди вроде меня часто завидуют тем, кто много путешествует. Заходи в дом, отдохни. Я как раз собирался готовить ужин. Большое спасибо. Джинна пошла за мной к дому. Ночной волк следовал за нами на некотором расстоянии. Не поворачиваясь и не глядя на него, Джинна заметила, «Довольно странно, ты держишь волка вместо сторожевой собаки». Я часто врал людям, что ночной волк — собака, очень похожая на волка. Однако вдруг понял, что обижу Джинну, если попытаюсь обмануть и ее. Я сказал ей правду. Я взял его, когда он был еще детенышем, и он стал моим верным другом и спутником. Да, нет не рассказывал. А еще, что волк не любит, когда на него смотрят незнакомые люди, но подойдет, когда составит обо мне собственное мнение». Ой, я как всегда начала рассказывать с середины. Несколько дней назад я встретила на дороге Неда. У него прекрасное настроение, он уверен, что непременно найдет работу, и все у него будет хорошо. Я тоже так думаю. Мальчик обладает таким поразительным обаянием, что мне трудно представить кого-нибудь, кто сможет перед ним устоять. Он несколько раз повторил, что мне здесь будут рады, и не обманул. Джина вошла вслед за мной в дом, сбросила свою торбу, поставила ее на пол, прислонив к стене. Затем выпрямилась и со стоном потянулась. «Ну что, будем готовить?» «Я тебе помогу. Не могу сидеть без дела на кухне. Рыба? У меня есть отличная приправа. Найдется толстостенный горшок с плотной крышкой». Легко и естественно она взяла на себя половину забот по приготовлению ужина. Я не делил кухонные заботы с женщиной с тех пор, как провел год среди одаренных. ну Даже и тогда Холли, как правило, помалкивала. Джинна постоянно что-то говорила, гремела кастрюлями и сковородками, наполнив дом дружеской болтовней и уютом. Она обладала поразительной способностью, вошла в мои владения и брала вещи так, что я не чувствовал неловкости или смущения, Я связался с ночным волком, он вошел в дом и занял свое обычное место у стола. Джинна совершенно спокойно отнеслась к его настороженным взглядам и, как будто так и заведено, бросала ему обрезки, которые он ловко ловил. Вскоре рыба, приправленная травами, тушилась в горшке, а я отправился в огород, где набрал молодой морковки и зелени, пока Джинна жарила в жире толстые ломти хлеба. Ужин появился на столе будто сам собой, без всяких усилий с нашей стороны. Джина не забыла поджарить кусочек хлеба и для ночного волка, хотя, думаю, он съел его из вежливости, а не потому, что был голоден. Рыба получилась мягкой и душистой, а в сочетании с разговорами показалась мне просто восхитительной. Впрочем, Джина болтала не все время, ее истории всегда требовали ответа и она слушала меня так же внимательно, как и ела. Мы быстро убрали грязную посуду, а когда я принес бренди, привезенный из песчаных пределов, Джинна с восторгом воскликнула чудесное завершение прекрасного ужина. Взяв стаканчик с бренди, она отошла к камину. Огонь, на котором мы готовили, почти погас, и она подбросила еще несколько поленьев, скорее для того, чтобы в комнате стало светлее, и уселась на пол рядом с волком. Ночной волк даже ухом не повел. Джина пригубила Бренди, а потом повела рукой со стаканом, указывая в сторону моего заваленного бумагами стола, который было видно в открытую дверь. — Я знала, что ты делаешь чернила и краски. — Ну, похоже, ты еще ими и пользуешься. Ты писарь? Что-то вроде того, пожав плечами, ответил я — Ничего изысканного. Хотя иногда я делаю простые иллюстрации. Почерк у меня приличный, не более. Но мне нравится записывать то, что удается узнать, когда появляется возможность. «Для тех, кто умеет читать», — проговорила Джинна. «Верно», — согласился я. Она склонила голову на бок и улыбнулась. «Не могу сказать, что одобряю тебя». «Меня...» Удивило не то, что она возражала против подобных вещей, а то, как мило она высказала свое мнение. Почему? Мне кажется, знание не должно быть доступным. Я думаю, его нужно заслужить. Например, мастер может передать его своему самому достойному ученику, а записывать на бумагу, чтобы оно стало достоянием любого, кому попадется на глаза – «Должен признаться, что похожие сомнения появляются и у меня». Ответил я, подумав о свитках, посвященных силе, которые изучает сейчас Чейд. Однако мне известен случай, когда мастера неожиданно настигла смерть, и все ее знания ушли вместе с ней. Она не успела передать их самому достойному ученику. Гибель одного человека... Отняла опыт, накопленный несколькими поколениями. Джина некоторое время молчала. «Печальная история», — признала она наконец. «Несмотря на то, что великие мастера делятся с другими людьми своим искусством, самые главные секреты они берегут для лучших учеников. Возьмем тебя», — продолжал я, воспользовавшись полученным преимуществом в споре, Ты занимаешься делом, которое, скорее, можно назвать искусством. У тебя полно тайн и умений, которыми ты делишься только с теми, кто практикует защитную магию. Насколько я понимаю, ученика у тебя нет. Однако могу побиться об заклад, что у тебя имеются собственные секреты, которые умрут с тобой, если тебе не суждено дожить до завтрашнего дня. Она довольно долго на меня смотрела... Затем сделала еще глоток бренди. Очень неприятная мысль, грустно проговорила она. Но видишь ли, Том, я не и не смогу перенести свои знания на бумагу, если мне не поможет кто-нибудь вроде тебя. Но и в этом случае я не буду уверена, что ты записал то, что я знаю, а не то, как ты понял мои слова. Половина тренировки ученика состоит в том, чтобы воспитанник запомнил. «Все, что ты говоришь, а не то, что, как ему кажется, ты сказала». «Ты права. Пришлось согласиться мне. Мне часто казалось, что я понимаю наставление Чейда. А потом, когда я пытался смешать собственные настойки, у меня ничего не выходило или случались ужасные вещи. Мне снова стало не по себе. Я представил, как Чейд учит принца Дьютифула по свиткам, в которых описывается сила». Станет ли он наставлять его, используя опыт какого-нибудь мастера, запечатленный на бумаге, или внесет в свои уроки собственное понимание магии? Я заставил себя отбросить тревожные мысли. Я никому ничего не должен. Я предупредил Чейда. Больше я ничем не могу им помочь. После этого разговор как-то сам по себе увял, и Джина отправилась спать в постель Неда, а мы с ночным волком пошли закрыть на ночь сарай с цыплятами и сделать обход наших владений. Стояла тихая летняя ночь, и вокруг нас царили безмолвие и покой. Я бросил последний тоскливый взгляд в сторону скал. Наверное, в свете луны кажется, будто волны украшены серебряным кружевом пены. Я запретил себе даже думать об этом и почувствовал облегчение ночного волка. Мы добавили еще несколько зеленых веток ольхи в огонь в коптильне. «Пора спать», — сказал я. «Раньше в такие ночи мы вместе охотились». «Точно, хорошая ночь для охоты. Дичь в свете луны чувствует тебя плохо, и ее легко увидеть». Однако он последовал за мной, когда я повернул к дому. Несмотря на наши воспоминания, мы оба понимали, что перестали быть сильными молодыми волками». Мы не испытывали голода, в доме было тепло, а отдых облегчит боль в суставах ночного волка. На сегодня с него хватит и снов про охоту. Я проснулся утром, услышав, как Джинна наливает в чайник воду. Когда я вышел в кухню, она уже поставила его кипятиться над огнем, разведенным в очаге. Продолжая нарезать хлеб, она посмотрела на меня через плечо и сказала «Надеюсь, ты и не сердишься, что я здесь хозяйничаю?» «Нисколько», — ответил я, — хотя и чувствовал себя немного непривычно. Когда я проведал домашнюю птицу и вернулся со свежими яйцами, на столе стоял горячий завтрак. Мы поели, и Джинна помогла мне все убрать. Поблагодарив меня за гостеприимство, она сказала, «Прежде чем уйти, я хочу предложить тебе обмен». Я могу дать тебе пару амулетов за желтые и синие чернила. Я обрадовался, что Джина решила немного задержаться. Мне нравилась ее компания, да и защитная магия всегда интересовала. Мне представилась прекрасная возможность вблизи увидеть инструменты, которыми Джина пользовалась в своем ремесле. Сначала мы отправились в сарай, где у меня стоял рабочий стол, и я достал для нее баночки желтых, синих и немного красных чернил, Когда я закрыл их деревянными пробками, а потом воском, она объяснила мне, что цвета усиливают действие некоторых амулетов. Но она еще не слишком хорошо в этом разбирается и только изучает новую для себя область применения магии. Я кивнул, но не стал задавать вопросы, хотя ужасно хотелось. Я посчитал, что это будет не слишком вежливо с моей стороны. Мы вернулись в дом, и Джинна поставила баночки с красками на стол — а потом открыла сумку и разложила амулеты в мешочках. «Ну и что же ты выберешь, Том Баджерлок?» — улыбнувшись, спросила она. «У меня есть амулеты для цветения садов, удачи на охоте, здоровых детей, это вам не нужно, убираю обратно, а вот что может оказаться полезным». Она развернула амулет, и ночной волк тихо зарычал. Шерсть вздыбилась у него на загривке». Он подошел к двери и открыл ее носом. Я вдруг понял, что тоже пячусь от амулета, который она мне предлагает. Короткие деревянные палочки были расписаны яркими черными символами и связаны друг с другом под диковинными углами. Внутри там и сям виднелись отвратительного вида бусины и вырванные клочки шерсти. Амулет вызвал у меня острое неприятие и страх. Я бы бежал от него, если бы смог оторвать взгляд». Неожиданно я почувствовал, что прижался спиной к стене, понимая, что есть другой, более надежный способ спастись, только вот не мог вспомнить какой. «Прости меня». Слова Джины, произнесенные очень мягко, долетали до меня, словно издалека. Я заморгал, и неприятный предмет исчез. Джина спрятала его в мешочек и убрала. За дверью ночной волк перестал рычать и жалобно заскулил. А у меня возникло ощущение, будто я выплыл из-под воды на поверхность. «Я не подумала», — извинилась Джина поглубже, засовывая амулет в сумку. «Он предназначен для отпугивания хищников от сараев, где живут цыплята и овцы», — пояснила она. «Я понял, что снова могу дышать». Джина не смотрела мне в глаза. Она догадалась, что я обладаю даром. И как же она использует свое знание?» Испугается и навлечет на меня смерть. Я представил себе, как Нет возвращается и находит сгоревший дотла дом. Неожиданно Джина подняла голову и встретилась со мной глазами, словно прочитала мои мысли. Человек таков, каким он родился. Он ничего не может с этим поделать. Да, пробормотал я в ответ, стыдясь облегчения, которое испытал. Мне удалось отойти от стены и приблизиться к столу. Джинна на меня не смотрела, она что-то искала в своей сумке, как будто ничего особенного не произошло. «В таком случае давай подыщем тебе что-нибудь получше». Она принялась перебирать мешочки с амулетами, останавливаясь время от времени, чтобы прощупать их содержимое и вспомнить, что там лежит. В конце концов она выбрала зеленый и положила его на стол. «Возьми вот это». «Повесишь в огороде, чтобы у тебя все лучше росло». Я молча кивнул, поскольку еще не до конца избавился от пережитого страха. Несколько мгновений назад я сомневался в силе ее амулетов. Теперь же я боялся их. Я сжал зубы, стараясь взять себя в руки, когда она достала садовый амулет. Посмотрел на него, и ничего не произошло. Тогда я решился взглянуть Джинни в глаза и увидел там сочувствие». Она ласково мне улыбнулась, будто пыталась поддержать в трудную минуту. «Дай руку, я должна настроить амулет на тебя. Затем мы вынесем его на улицу и повесим в огороде. Он действует на растения и на садовника одновременно. Ведь именно человек, обрабатывающий землю, заставляет ее плодоносить. Дай руки». Джинна устроилась около стола и протянула ко мне руки ладонями вверх, После минутного колебания я уселся на стул напротив и положил руки на ее ладони. Не так. Жизнь и привычки человека написаны у него на ладонях. Я послушно перевернул руки. Когда я был учеником Чейда, он объяснял мне, как узнать о прошлом человека по его рукам, но мы не занимались с ним предсказаниями. Мозоли от меча отличаются от тех, что остаются на ладонях писца или крестьянина. Джинна склонилась над моими руками и принялась их внимательно изучать, а я тем временем думал о том, сумеет ли она разглядеть на них следы от топора или весла или еще какие-нибудь приметы моей прошлой жизни. Когда она на меня посмотрела, меня поразило ее лицо. На нем появилась грустная улыбка. «Ты очень необычный человек, Том Баджерлок». «Глядя на твои руки, я бы сказал, что они принадлежат двум разным людям. Считается, что левая рассказывает о том, с чем ты родился, а правая — кем стал. Но я редко видела две такие разные руки. Смотри, что говорит это. Мальчик с добрым сердцем, впечатлительный, ранимый юноша, а потом на левой руке линия жизни обрывается». Джинна выпустила мою правую руку и провела пальцем по линии жизни до того места, где она заканчивалась. «Если бы тебе было столько же лет, сколько Неду, я бы сказала, что смотрю на молодого человека, который должен скоро умереть. Но поскольку ты сидишь тут передо мной, а на твоей правой ладони отлично видна длинная линия жизни, мы и будем ее изучать, согласен?» Джинна взяла мою правую руку в обе ладони, Ну, — Пожалуй, — смущенно согласился я с ней. Меня несколько вывели из равновесия ее слова, но не только. Мягкое теплое прикосновение ее рук заставило меня посмотреть на Джину как на женщину. Я отреагировал на свое открытие, точно не оперившийся юнец. Я принялся ерзать на стуле, и по лицу Джины скользнула понимающая улыбка, от которой я смутился еще сильнее. «Итак, ты, я вижу, прекрасный садовник. Хорошо знаешь травы и их назначение». Я произнес что-то нечленораздельное. Джинна видела мой сад и огород и вполне могла сделать вывод, что я неплохо в этом разбираюсь. Она некоторое время разглядывала мою правую руку, потом провела большим пальцем по менее заметным линиям, словно пыталась их разгладить, затем мягко показала, как я должен сложить пальцы, чтобы ей было лучше видно, — «У тебя очень непростые руки, Том!» Джина нахмурилась и снова сравнила мои ладони. «Левая говорит, что в той короткой жизни у тебя была нежная любовь, которая закончилась с твоей смертью. Однако на правой я вижу, что любовь то появляется, то исчезает в течение всех прожитых тобой лет. Верное тебе сердце было далеко от тебя, но скоро оно вернется». Она подняла на меня свои ясные карие глаза, чтобы проверить, права ли она. Я лишь пожал плечами. Неужели нет? рассказал Джейни про Старлинг? Ну, впрочем, вряд ли ее можно назвать верным сердцем. Когда Джина поняла, что я не собираюсь ничего говорить, она снова занялась моей ладонью. Посмотри вот сюда, видишь? Гнев и страх соединенной темной цепью, она следует по всей линии жизни, словно черная тень. Я постарался прогнать неприятные мысли, которые вызвали у меня ее слова, и наклонился вперед, чтобы посмотреть на свою ладонь. «Может быть, это самая обычная грязь», — предположил я. Джина фыркнула и покачала головой, но больше не стала изучать мою руку, просто накрыла ее своей и посмотрела мне в глаза — Мне еще не приходилось видеть таких разных рук у одного человека. Подозреваю, что временами ты и сам не знаешь, кто ты такой. Думаю, каждому человеку приходится задавать себе этот вопрос. Я вдруг понял, что мне трудно смотреть в ее близорукие глаза. Хм, но, возможно, у тебя гораздо больше причин, причем веских, чтобы спрашивать себя об этом». «Ну ладно», — Джина вздохнула, — «давай посмотрим, что я могу для тебя сделать». Она выпустила мои руки, и я тут же их убрал и незаметно потёр под столом, как будто хотел стереть прикосновение её мягких, щекочущих пальцев. Колдунья взяла свой амулет, повертела его, а затем развязала шнурок. Поменяв порядок бусин, добавила ещё одну коричневую, которую достала из сумки, и снова завязала. Потом жена взяла баночку с желтыми чернилами, окунула в нее тонкую кисточку, нарисовала несколько рун и принялась разглядывать свою работу. «Когда я приду к вам в следующий раз», — сказала она, — «надеюсь, ты скажешь, что у вас выдался очень удачный год, а растения, которые плодоносят над землей там, где на них падают лучи солнца, превзошли все твои ожидания». Она подула на амулет, чтобы высушить чернила, и убрала в сумку кисточку и банку. «Идем, повесим амулет в огороде». Когда мы вышли из дома, а она велела мне срезать рогатину длиной примерно в мой рост, вернувшись, я обнаружил, что Джинна вырыла ямку в юго-восточном углу огорода. Я поставил шест, так как она показала, и засыпал ямку землей. Когда налетел порыв ветра, бусинки мелодично затрещали. И тут же запел маленький колокольчик. Джина прикоснулась к колокольчику пальцем. Он отпугивает некоторых птиц. «Спасибо». «Не за что. Здесь хорошее место для моих амулетов. Я с удовольствием их оставляю. А когда я приду в следующий раз, посмотрю, как они тебе помогают». Джина второй раз сказала, что придет еще. Во мне проснулись остатки манер, усвоенных при дворе. Когда ты придешь ко мне в следующий раз, тебе будут рады не меньше, чем сейчас. Буду ждать тебя с нетерпением». Джина улыбнулась, и на щеках ее появились симпатичные ямочки. «Спасибо, Том, я обязательно к вам еще раз загляну». Она склонила голову на бок и вдруг заговорила с неожиданной для меня сердечностью. Я знаю, ты одинокий человек, Том. Так будет не всегда. Мне известно, что сначала ты не верил в мои заклинания, ты продолжаешь сомневаться в том, что я увидела на твоей ладони, но я знаю, что не ошиблась. Единственная и самая истинная любовь проходит через всю твою жизнь. Любовь к тебе вернется. Не сомневайся в этом. Карие глаза джинны встретились с моими, и я увидел в них такую уверенность, что не смог ни засмеяться, ни рассердиться на нее, и потому я просто молча кивнул. Она надела котомку на плечи и зашагала по тропинке, а я стоял и смотрел ей вслед. Меня взволновали ее слова, и в мое сердце попытались закрасться давно утерянные надежды, но я прогнал их прочь. Молли и Баррич принадлежат друг другу. В их жизни для меня не осталось места. Я распрямил плечи, вспомнив, что у меня полно дел сложить дрова, закоптить рыбу, починить крышу. Сегодня выдался отличный летний денек, и нужно его использовать, потому что даже теплым летом не следует забывать о том, что скоро придет зима.